Погоди, Венцель наморщил лоб. А ни фига тогда брыль вообще из города слянял? Раз в полгода Венцель всё же удавалось вставить в разговор что-то уместное, и сегодня как раз выпал тот самый редкий случай. Михины подоны дружно умолкли и принялись переглядываться, словно выискивая кого-то знающего ответ. А что он сам сказал? Подол наконец сгнал голос мозга. Миха, он же тебе звонил. Что он сказал? Что цацкий козе оставил. «Да нет, про то, куда он и почему. Что сказал?» «Ничего. Сказал, что проблемы, что ему надо пересидеть. И морда у него битая была. И больше не звонил?» «Ты бы звонил, если бы тебе надо было линять. Он и телефон поди поменял». «Подожди, так если морду ему набил этот уехин, значит, Брыль про него знал, а нас не предупредил. Что-то мы по кругу пошли. Мозга разберись». Кто брылью морду набил, мы не знаем. Опять принёсся отродги с гипотезами изговой центр михиной шайки. Но мы знаем вот чего. Каза двое суток не являлась домой. Вчера вместо неё припёрся Багларец, зашёл в её подъезд и вышел оттуда с чемоданом. Что по-вашему он там делал и что у него в чемодане было? Тютухату об снимал, предположил простодушный Буля. Не, ну Миха точно сказал: "Ты слопак". Вечером хату обснимал. Ага, когда все дома. Он за её вещами пришёл. Значит, она у него живёт, или она с ним слиплась, или он её прикрутил. Не, ну подожди. Она только позавчера со своей хаты смылилась, когда мы её крутить начали, а Брыль ещё за 3 дня до того. Так что было раньше Брыль, каза, Багларец, Лицацки. Я уже ни хрена не понимаю. Да какая разница? Молчавший до сих пор пень бетон оторвался от полуобглоданной таранки и одной веской фразы пресёк бесполезную дискуссию. Нам оно надо? Подумайте насчёт чего-нибудь простого, земным. Что будем делать? Три варианта. Турше с готовностью предложил мозга: закопаться и пусть ищет хоть до посинения. Поговорить, объяснить, что обсняли его не мы, описать того старушка, у которого мы всё это взяли. И пусть ищет свой фамильный пестень дальше, она с не трогает. Иль же собраться и объяснить ему, кто на квартале хозяин. Только с умом, чтобы не вышло, как у кобана с шевром. Кто не понял? Я имею в виду, обставить всё так, чтобы он не успел никого полбу приложить. Месить гада хором звыли его соратники, и дискуссия закипела с новой силой. Хотя что там было, как и главное, из-за чего, так никто и не понял. Примерно столько же поняли обитатели и гости безумного дома, выслушав добросовестный рассказ Пака. Что Ольга пропала, они додумались бы и без пояснений. А вот почему и каким образом у каждого на этот счет образовалось собственное ошибочное мнение. Даже у мудрого Дона Мигеля, ибо в тот момент он был сильно уставший. А все слова, услышанные в таком состоянии, безуспешно стучались некоторое время в запертые двери его памяти и вовремя. и не достучавшись исчезали в неизвестности. После получаса обсуждений и споров терпеливый Пака неожиданно для себя вдруг додумался до гениальной идеи. Пьяный человек теряет интеллектуальное преимущество, опускаясь до уровня обычного необразованного тролля. Следовательно, алкоголь зло. Потрясённый собственными успехами, он даже перестал отвечать на вопросы, которые к тому времени свернули на седьмой или восьмой круг, и задумался. Как ему удалось без всяких сознательных усилий произвести такое умное обобщение и сделать из него такой логичный вывод. Его собеседники ничего не заметили и продолжили задавать дурацкие вопросы без участия очевидца. Вполне возможно, что они уже давно забыли, кто этим очевидцем является, так как вопросы адресовали друг другу, а на некоторые даже отвечали. Глубокомысленно мекая перед каждым словом, Дело это безобразие продолжалось ровно до тех пор, пока не появились трезвые Лукас и мадам Катрин, при виде которой беспорядочно бегающие по комнате собаки дружно выполнили команду сидеть, а не трезвые барды молчать. Где вы были? Состав в помещении атмосферу полного умиротворения и взаимопонимания, мадам переключилась на Пака. Где Ольга? Пришлось повторить весь рассказ ещё раз. Пака искренне надеялся, что в последний. То есть как это уезжать? Взмутился несколько протрезевших при виде хозяйки Хулио. Бросить Ольгу и уезжать, яко балььера или какая ты к хренам кабальера, рявкнула мадам. По молчи ней лезь, когда трезвые люди разговаривают. Вам действительно лучше будет уехать, посоветовал благоразумный бухгалтер. Мы не знаем, за что именно арестовали Ольгу. вам может грозить опасность. Кстати, сама маэстрина предвидела возможность такого поворота дел и на этот случай оставила мне чёткие указания, полностью совпадающие с советом, который дали нашему приятелю добрые люди. Я должен выдать вам 500 золотых в качестве компенсации за несостоявшееся костроле, а вы немедленно уехать отсюда подальше, пока вас не начали искать. Сколько? ошалело выдохнул Дон Хассе. тоже частично протрезев от шока и засомневавшись, а не является ли услышанное тяжким последствием неумеренного питья. «Пятьсот, господа, пятьсот! Могу повторить по рунам!» Также Ольга просила лично вас, мадам Катрин, позаботиться о Пака и Шарике. «Да как же!» Мадам даже растерялась немного от нежданного богатства. «Нет, мы, конечно, мы бы и так не бросили. Но как же так? Прошу вас, не надо лишних слов!» Лукас деловитым видом поднялся и направился к лестнице. Нельзя терять время. Собирайтесь немедленно. Деньги я сейчас принесу. "О боги", потрясённо прошептал перепуганный Дон Хассе. "А куда же мы их денем? Такой прорва денег. Купим ещё один фургон, решительно взрекла Мадам, и лошадку. Я акробатов наконец наймём. А с этой идеей всё это пропить, можете сразу расстаться. Где Инес?" Мы её попросили посидеть с Майстер Карлссом, виновато пояснил Юст, частично вернувшись в реальность. Но она же всё равно не пьёт. Значит, вы в самом деле уезжаете? Жаль. Я хотел поближе познакомиться с Пака. Такой материал для пьесы, такой конфликт личности и общества. А мы вас ещё навестим, пообещал Дон Мигель. Обязательно заедем. А как же? Посидим, пиво выпьем. Хули, растолкай этого пеньчуга и запрягайте. Распределилось, мадам Катрин, а то останемся и без денег, и без голов. Пока задумчиво посмотрел в Светлука, исчезающим за дверью спальни на втором этаже, где под бдительным присмотром тарьеновой матушки хранился неприкосновенный денежный запас, оставленный Ольгой на случай, если вдруг со мной чего. Долго и медленно подумал и решительно произнёс: Я остаюсь. Когда крылатый демон хмурился или удивлённо приподнимал брови, зрелище получалось не менее жутким, чем от его зубастой улыбки. Собственно, бровей в человеческом понимании этого слова у него не было. Их частично заменяли узкие тёмные уплотнения в том месте, где серая кожа лица переходила в лобную броню. Когда они двигались в подражании человеческой мимике, То ли позелизали на лоб, либо наползали друг на дружку, так как в нормальном состоянии почти сходились над переносицей, вернее, над тем местом, где она бывает у людей. Ольга нервно поправила платье, которое даже в ушитом виде казалось ей чересчур вызывающим для общения с наместником, особенно когда у него брови уже на лбу и глаза того и гляди за ними последуют. Что это на тебе надето? наконец выговорил Харган. отвердив Ольгины худшие опасения. "Платье, Камилла, честно ответила Ольга, готовясь принять заслуженную критику своих достижений в модельном искусстве. Можно было, конечно, предложить господину ценителю самому попробовать сделать что-то получше при помощи только иголки с ниткой и одной половинки ножниц, но это было бы несправедливо. Даже предоставить кто-нибудь Ольге полный набор портновских инструментов, включая швейную машинку, «Вряд ли у нее получилось бы что-то приличнее». Наместник еще раз оглядел ее, склонив голову на бок для лучшего восприятия, и вынес вердикт. На Камилле это смотрелось иначе. «Ну, ваш шикарный плащик на Александре тоже иначе смотрелся», – ляпнула Ольга и только потом сообразила, что этот наглядный пример запросто мог быть принят за оскорблением. «Но я же не надеваю его задом наперед», – справедливо заметил Харган. Видимо, всё же не обиделся. Может, у них напяливать на себя одежду с чужого плеча не считается чем-то унизительным, или даже наоборот, почётным считается, если боевой трофей. Я его перешила так, чтобы перед был здесь, пояснила Ольга, осеклась, опять застигнутая за позддым соображением. Погодите, а вы что, видели Камилу? Она была моя официальный фавориткой, равнодушно пояснил Наместик. и, не задерживаясь дальше на этом вопросе, присел к столу. «Давай поедим сначала, я жрать хочу, как грак». «А куда она делась?» – в тихом ужасе уточнила Ольга, успев представить себе судьбу отставной фаворитки этого чудовища в самых ярких оттенках черного. «Убежала», – проворчал демон и тут же вгрызся в ближайшую курицу. Хотел ли он уйти от вопроса, или действительно так проголодался – Лезть с уточнениями сейчас было не особо уместно, поэтому Ольга тоже присела к столу и отдала должное ужину. С тех пор, как мучения первых трех месяцев закончились, вредный организм подсунул ей новую напасть. Он постоянно просил есть. А учитывая склонность наместника забывать о некормленной домашней живности, стоит наедаться впрок, пока предлагают. «Неплохо было бы и заначить что-нибудь на завтра», Но это надо подождать, пока демон не наестся и на что-то не отвлечется. Вот Зинь умела незаметно тырить бутылки с общего стола на глазах у всех, а у Ольги так не получится. Оголодавший глава правительства угрызал птицу вместе с костями, по-видимому, не ощущая разницы между ими и мясом. Еще бы, при таких-то зубах. Человеку за ним не угнаться. Даже вечно голодный Пака не трескал с такой скоростью. И дайщи залв в пасти Демона, как любовный письмов в камине. Увлёгшись, он даже нечаянно откусил край бокала вместо того, чтобы отпить. Правда, ошибку обнаружил сразу, даже смутился немного и бокал отставил, но стекло не выплюнул, жевал. А чего с мясом, наверное, и стекло пошло. Если у него резцы такие, то какие же должны быть коренные зубы? Дождавшись, когда с утра песен их немного замедлит истребление пищи, И лешиот проявлять интерес к чему-либо ещё, Ольга попыталась осторожно поинтересоваться так волновавшей её судьбой Камиллы. А что, господин наместник, издалека насила она? Разве обитатели дворца не успели разбежаться перед вашим приходом? Вроде в городе говорили, что его не захватывали, а сдавали по предварительной договорённости.